Судебное разбирательство дела судом присяжных Структура судебного разбирательства в суде присяжных такая же, как и в обычном порядке. Между тем, четыре из пяти этапов судебного разбирательства в суде присяжных, помимо последнего слова подсудимого, имеют свои особенности. подготовительные действия к судебному заседанию после выполнения обычных действий обязательных для данного этапа судебного разбирательства в закрытом судебном заседании производится отбор кандидатов в присяжные заседатели путем разрешения вопросов об их самоотводах и мотивированных отводах затем государственный обвинитель праве заявить немотивированный отвод не более чем двум кандидатам в присяжные заседатели. Он согласовывает свою позицию по отводам с другими участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения. После него немотивированный отвод заявляет подсудимый, защитник. Так, чтобы кандидатов в присяжные заседатели осталось не менее 14. 12 комплектных присяжных заседателей и два запасных. Выбирается старшина присяжных заседателей. Присяжные заседатели принимают присягу и им разъясняются их права и обязанности. Судебное следствие Отличия судебного следствия в суде присяжных от обычного судебного следствия таковы. Первое. Судебное следствие начинается со вступительного заявления государственного обвинителя, в котором излагается существо предъявленного обвинения и предлагается порядок исследования представленных стороной обвинения доказательств. Второе. За государственным обвинителем с подобным вступительным заявлением выступает защитник. Третье. Присяжные заседатели принимают участие в допросах подсудимого, потерпевшего, свидетелей и эксперта-специалиста. Вопросы они задают в письменном виде через председательствующего после того, как допрос закончили стороны. Четвертое. Во время судебного разбирательства судом присяжных вопрос о недопустимости доказательств рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об исключении доказательства, признанного им недопустимым. Пятое. В присутствии присяжных заседателей исследуются только те доказательства, которые позволяют им принять решение о том, имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, доказано ли, что деяние совершил подсудимый, виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. Шестое. Личность подсудимого с участием присяжных заседателей исследуется лишь в той мере, в какой это необходимо для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Прение сторон и последнее слово подсудимого. Прения сторон в суде присяжных имеют несколько отличий от общего порядка проведения таковых. Первое. Проводятся они лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Второе. Если сторона ссылается в обоснование своей позиции на доказательства. которые в установленном порядке признаны недопустимыми или не исследовались в судебном заседании. Судья обязан прервать такое выступление и разъяснить присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. Третье. В прениях сторон принимают участие защитник и подсудимый, Одним из них произносится последняя реплика. Особенностей последнего слова подсудимого законодатель не предусмотрел. Постановление приговора судом присяжных. Порядок постановления приговора в суде присяжных. Первое. Постановление приговора начинается с постановки вопросов перед присяжными заседателями. Притом судья и присяжные заседатели должны разрешать разные вопросы. Перед присяжными заседателями в вопросном листе ставятся вопросы. Первое. Доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый? Второе. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Третье. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? Четвертое. Заслуживает ли подсудимый снисхождение? Все остальные, из приведенных в перечне, вопросы разрешает судья единолично. Вопросы присяжным заседателям формулирует председательствующий, однако стороны могут высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов и внести предложение о постановке новых вопросов. Вопросы заносятся в вопросный лист, который передается старшине присяжных заседателей. Второе. Председательствующий обращается к присяжным заседателям с напутственным словом. Если присяжным непонятны вопросы, они вправе получить на них разъяснение. Третье. Комплектные присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для вынесения вердикта. Старшина присяжных заседателей по правилам коллегиального принятия решения проводит с ними совещание. результаты и ход которого не подлежат разглашению. Четвертое. Обвинительный вердикт принимается только когда за утвердительные ответы на каждый из поставленных в нем трех основных вопросов проголосовало большинство присяжных заседателей. Вопросный лист с ответами коллегии присяжных заседателей подписывается старшиной присяжных заседателей. Пятое. Если ни у присяжных заседателей, ни у председательствующего не возникает вопросов, требующих продолжения судебного следствия или каких-либо дополнительных пояснений, опросный лист провозглашается старшиной присяжных заседателей. Шестое. После этого оправданный, находящийся под сторожей, освобождается. Председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном заседании. Седьмое. Производится исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимого. назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. По окончании исследования указанных обстоятельств выслушиваются прения сторон, во время которых последними выступают защитник и подсудимый. Восьмое. В случае вынесения обвинительного вердикта. а стороны исследуют обстоятельства, связанные с квалификацией, содеянного подсудимым, назначением ему наказания разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. Б. Проводятся прения сторон, во время которых Последними выступают защитник и подсудимый. В. Подсудимый произносит последнее слово. Г. Судья удаляется для вынесения решения по уголовному делу. Девятое. Председательствующий постановляет одно из решений. Первое. Прекращает уголовное дело при наличии к тому предусмотренных статьей 254 УПК оснований. Второе. Постановляет оправдательный приговор. В случаях, когда председательствующий признал отсутствие в деянии признаков преступления, либо присяжные заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов. А. Доказано ли, что деяние имело место? Б. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? В. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Третье. Постановляет обвинительный приговор с назначением наказания, без назначения наказания, с назначением наказания и освобождением от него, В соответствии со статьями 302, 307 и 308 УПК. 4. Постановляет о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда. Если признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются Достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления, либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления.